121. Мы принимаем все меры, чтобы общение было полнозвучным. Но наших мер недостаточно, если такие же усилия не предпринимаются со стороны воспринимающего сознания. Семиструнным должен быть полный аккорд. Обычно действуют пять, реже шесть струн. Шестое сердце. Сердце вместилище шестого. Медиум действует без посредства сердца, мы сердцем. Не мудрено, что молчащие сердцем не знают нас. Отданное нам сердце преуспевает в своем огненном развитии. Тело живет на земле, а сердце у нас. Почему приближение наше столь редки? Чтобы не испеперить. Жизнь сердца не может быть форсируема. Сердце не терпит насилия. Можно ли насильно любить? Аура ощущается аурой. Аура ощущается по созвучию родственных элементов. Чем выше и чище вибрации, тем полнее аккорд согласованности. Вот почему очищение необходимо. Хотите нас ближе иметь? А что делается для этого? Ведь от столького надо освободиться, мешающего тому, чтобы слиться в полноте созвучия. Можно иметь или это... или то, или свое, или наше, или тьму, или свет, или тараканов за пазухой, или искры, звезды, огни. дума о себе или о нас, или малое я, или образ владыки. Как оторвать от земли сознание, вросшее в землю, рычагом мысли, рычагом сердца, рычагом мысли, идущей от сердца, и не отказом, но вмещением?